Глава 14, часть вторая. Вопрос был риторический, и ответ на него один. «Все не так. Все со мной не так. Я не то, что княжичем не являюсь, я вообще хрен пойми кто. Родила царица в ночь то ли сына, то ли дочь, ни мышонка, ни лягушку, а невиданную зверушку». Все по классике. Слава богу, хоть с половой принадлежностью вопросов не возникает, а то я точно охренел бы. Вот только рассказать это о Радчеевой не могу. Пока что не могу. Хотя ситуация заходит уже слишком далеко. И вполне возможно, рано или поздно, а скорее всего даже рано, мне придется поговорить с графиней. Других кандидатур не вижу. Доверять не могу больше никому. Оно ну и с Натальей Алексеевной откровенничать, бабка надвое сказала. Но чем больше проходит времени, тем яснее я понимаю, мне в любом случае нужен хоть кто-то в этом долбанном мире, с кем можно говорить открыто по существу. И еще, мне на самом деле нужна помощь, в плане поддержки и сведений. Тычусь во все углы, как слепой котенок. Лилит вообще не беру в расчет, у меня к ней слишком много вопросов. Хотя бы даже это странное совпадение с мамоной и покупкой раба. Богиня хитрожопая, да нельзя. Разыгрывает передо мной сиротку. Ах, помогите, мое бедное сердечко украли. Вернее, сначала разбили, а потом украли. Предал родной любимый муж. Короче, с этой дамочкой нам предстоит серьезный разговор. Главное добраться до нее. А то я просто на расхват. Со всех сторон тянут. Но в данную конкретную минуту я только развел руками и смущенно улыбнулся Ракчеевый, мол, не пойму, о чем вы, госпожа графиня. И только потом с опозданием мозг среагировал на слово «наместник». Если я не совсем идиот, а, надеюсь, все-таки не совсем, это должность типа заместителя, такого, который представляет интересы босса на определенной территории. Учитывая, кто в нашем случае выступает в роли босса, думаю, пора начинать нервничать. Подождите. Я заглянул Аракчеевой в глаза в поисках обмана, подвоха, насмешки. Однако они были предельно честными. Взгляд открытый, как у ребенка. Ну-ну. Какой еще наместник чертовой матери? Мы так не договаривались. Я вообще должен жениться на Юсуповой и все. Честно говоря, рассчитывал хотя бы приятным бонусом в виде медового месяца возместить моральный ущерб. А теперь черти что началось. Сначала украли, чуть не убили. Графиня иронично подняла бровь, мол, ври да не завирайся. Ну, ладно, согласен. Хотели бы грохнуть, грохнули. Для этого не нужно ждать подходящего момента или случая. Как мы успели убедиться на ситуации с Николаем? Рогатые вовсе не бессмертные. При большом желании некоторых усилий очень даже смертные. Не выражайтесь так. Чертовы матери. Матери не было, был только отец. Наталья Алексеевна усмехнулась своей же шутке. Ну да. Она может позволить упоминать того, чей образ из этого мира был благополучно стерт. Сама себя ведь не накажет. Хотя вообще я заметил интересный момент. аракчеева в наших с ней разговорах достаточно вольно ведет себя. Возможно, именно потому, что подозревает во мне самозванца. Круто, но совсем не смешно. Так вот, сначала украли, потом отправили в ад, за колькой, который мне и даром не нужен. Помер, да и хрен с ним. Нет, нифига, иди, Никит, спасай родственника. Потом я встретился со смертью. С реальной смертью. И она вообще не такая, как я ее представлял. А потом знакомство с прародителем Мамоной. Еще одной дамой, которая всякое дерьмо жрет. Апофеоз встреча с владыкой. Ладно, хрен с ним. Так теперь еще вылез наместник. Что это? Объясните, о чем вообще речь? Я именно в данный момент не был склонен к шуткам и приколам. Графиня посмотрела на меня потом по сторонам. Персонал упорно под любыми благовидными и не очень предлогами сновал по коридору. Им, очевидно, было до задницы интересно, что происходит. Идемте. Княжич. Последнее слово Аракчеева выделила таким тоном, будто специально намекала, что ей про подмену известно наверняка. Хотя я пока не реагировал на ее выпады ни положительно, ни отрицательно, как в старом фильме. А царь-то не настоящий. Графиня совершенно беспардонным образом отодвинула меня с дороги и направилась к выходу, который вел на улицу. Я весьма резво потрусил за ней. Сказать честно, с гораздо большим удовольствием рванул бы в другую сторону. Подальше отсюда. Нет, не только конкретно из медицинского корпуса Академии, а вообще на другой конец мира. Жаль, что это никак не решит насущных проблем. Потому что события, в которых я оказался, затягивали свой круговорот все сильнее. И у меня есть четкая уверенность. Выбраться будет очень непросто. Если вообще получится. Выбраться. Ну, Лилит, ну, сучка. Втянула меня со своими планами, хрен пойми куда. Когда мы оказались на крыльце, Аракчеева легко сбежала по ступеням и пошла к аллее. На улице было пусто. Скорее всего, курсанты заняты обучением. Время перевалило за обед. Но при этом в аду я провел несколько часов точно. По идее, уже и солнцу пора садиться. Однако, если судить по часам на моей руке, здесь наверху прошло от силы ну минут двадцать. Время течет по-разному, бросила Аракчееву через плечо, наверное, заметила мое недоумение. Вернее, если говорить более конкретно, в преисподней его нет. Времени. Там существует только одно понятие – вечность. Прородители пользуются нашим миром, чтобы ориентироваться во временном пространстве. Поэтому у нас, у высших, такая реакция силы на пребывание в аду. Она, силы имею в виду, просто начинает растворяться в окружающей действительности. Вечность ее поглощает. Я промолчал, но к сведению принял. И у меня даже мелькнула некая смутная догадка. А что, если в этом и есть главная суть? Что если именно по этой причине я спокойно тусовался в аду, не испытывая дискомфорта? Просто на данный момент княжич Морозов – это сборная солянка. Местный дурачок, наследник рода и я, вообще человек из другого мира. Мне за сорок, княжичу только совершеннолетие отпраздновали. Дурачок вообще неизвестно, что там с годами. Выглядел то он весьма крепким. Теоретически мое сознание лилит сунуло в раба, оно сознание на радостях, что осталось условно говоря в живых, крепко прижилось в новом теле, даже за столь короткое время. Думаю. Я типа подавил прежнего владельца, раз дурак быстро поумнел. Потом меня, слившегося с местным идиотом, вытащили и посадили в настоящего княжича, который, я так подозреваю, временно тусуется в теле купленного слуги. До лучших времен, так сказать. Получается, теперь мой возраст нереально определить. Я сам, как вечность, без даты рождения, вернее, со многими датами, О чем задумались, княжич? Аракчеева свернула с одну к одной из скамеек и села на нее, приняв красивую позу. Спина прямая, ножки, коленочка к коленочке. Я остался стоять. Не люблю находиться в условиях, когда движение ограничено. Старая, очень старая фобия. Поэтому замер напротив графини, разглядывая ее сверху вниз. Да так, с нетерпением жду объяснений. Наталья Алексеевна приходила задирать голову, чтобы смотреть мне в лицо. Это ее заметно нервировало. Хотя она делала вид, будто ничего не происходит. Аракчеева однозначно не любит демонстрировать свои слабости. Одну из них я сейчас наблюдаю. Графини ножом по сердцу ситуации, когда она уступает в чем-то своему собеседнику. Пусть даже в такой мелочи. Хорошо. Итак, наместник. Наталья Алексеевна отвела взгляд в сторону и уставилась вдаль. Либо подбирает слова, либо соображает, что можно рассказать, о чем лучше умолчать. Давайте на чистоту. Я решил сразу расставить все по местам. Не нужно сейчас перебирать сведения в своей очаровательной головке. Хотелось бы знать все. Сразу. На очаровательную аракчеева отреагировала милой улыбкой, сильно напомнила мне аллигатора, который как раз собирается сожрать свою жертву. Хорошо, графиня небрежно повела плечом. Когда Люцифер решил, что демоны достаточно нагулялись по нашему миру, ибо некоторые из низших вообще не могли контролировать себя, он издал специальный закон, запрещающий пить всех подряд без разбора. Люди, конечно, размножаются быстро, но и демоны совсем разнузданно себя вели. Высшие представители ада старались без нужды не трогать своих новых подданных. Сукубы и инкубы, пожалуй, только с трудом держали свои желания под контролем. Но они не убивают, как правило. Пьют, да, однако это неизменная часть их основного увлечения. Графиня снова зависла. Наверное, соображала, как лучше назвать хобби упомянутых ею демонов. «Вы про секс?» – спросил я в лоб. «Ждать, пока Наталья Алексеевна справится с внезапно проснувшейся скромностью, нет ни желания, ни возможности». «Про него, да. Низшие же демоны питаются людьми очень грубо. Так, наверное, выражусь». «Ага. Я видел. Жрут части тела». Да, но не все. Сердце самое любимое. Потом печень. Уж не знаю почему. В общем, главное не это. Владыка принял решение, что воду им всем будет лучше. Тем более, сейчас мы коснемся опасной темы. Лишь потому, что без этого не обойтись. Так вот. Грешники демонам не особо интересны. Я сейчас о герцогах, о приближенных к владыке высших. Им вкусно поглощать тех, кто чист духом. А с уходом Ракчеева замолчала и тяжело вздохнула. Потом еще раз. Я не выдержал. Наталья Алексеевна, вы пугаете меня своей удивительной робостью. Прежде за вами ничего подобного не замечал. Речь идет о Боге. Давайте уже называть вещи своими именами. И да, я знаю о нем, в отличие от многих. Патриархи, думаю, тоже имеют некоторые представления о том, что было до воцарения ада. Вы же не глупы. Согласен, со мной не все так просто, но давайте сначала обсудим требования владыки насчет моего обучения. Наместника тоже обсудим. А потом, возможно, я расскажу вам нечто крайне интересное. По какой причине вас именно сейчас так плющат от совершенно неуместных эмоций? Да потому что... «Вы не понимаете!» Графиня вскочила на ноги, а затем начала расхаживать туда-сюда по аллее. Учитывая, что далеко уходить от меня было глупо, она просто делала два шага в одну сторону, потом резко разворачивалась и повторяла те же два шага, но уже в другую сторону. Грядут перемены, серьезные перемены. Я не могу пока понять, хорошо это или плохо. Наместник, я вообще перестала что-то соображать происходящим. Наместником может быть лишь сын Люцифера. Рокчеева замерла, посмотрела прямо мне в глаза, а потом потом вкрадчивым тоном спросила. Понимаете ли вы, княжич, что это значит?